Глава 4 «Света! Света! Мы проспали, вставай! Мы проспали!» Её трясут за плечо, и она знает, кто это. «Света! Мы на завтрак опоздаем!» Это Колька, один из её братьев-близнецов. Но его слова ещё не дошли до неё, она их слышит, но не в состоянии реагировать. «Ещё говори ей!» — слышит она голосок второго брата Макса. «Буди её, скажи, что она в школу опоздает!» Макс всегда руководит Колькой. Максимка тихий, Коля понаглее. «Света!» Колька трясёт её изо всех сил. «Я не сплю». Она поворачивается к ним. Сознание возвращается к ней, но девочке нужно ещё немного времени, чтобы прийти в себе. У неё каждое утро так. Она всегда встаёт с трудом. Ей всегда хочется поваляться под тёплым одеялом. «Ой, Света, у тебя бровь!» кричит Коля и лезет пальцем к её лицу. то ударилась?» Негромко спрашивает Максим. Светлана перехватывает руку брата у своего лица. «Света, а что у тебя с рукой?» Снова удивляется Коля. «Она вся исцарапана». «У нас, у Даши Пиловарова, из нашей группы, также все руки исцарапаны, у неё кот злой», замечает Макс. Света смотрит на левую руку. Она вся в порезах и чуть вспухших проколах. Кусаки, сволочи. «Что это такое, Света?» спрашивает Максим. «Где ты изрезала руку?» И Коле интересно, что произошло с её рукой. Они стоят возле её кровати и смотрят на неё внимательно. «Идите умываться», — говорит она. Ей не хочется вставать при них. «Надо спешить». «Мы уже умылись», — кричит Колька. «Давно, когда будильник прозвенел ещё». «И зубы почистили давно», — добавляет Макс. «Одевайтесь тогда быстрее», — строго говорит Светлана и вылазит из-под одеяла. Мальчишки отворачиваются, а она, пока они не видят её трусов и майки, выскакивает из комнаты и бежит в ванную, на ходу прихватив из кладовки чистую пару белья. Там у зеркала девочка замирает. Левая бровь, на ней запеклась кровь. Теперь она ещё раз смотрела и руки, их точно кошка подрала. Всё в порезах от ладоней до локтей. Она начинает мыть их, стараясь вымыть грязь из-под ногтей, и опять смотрит на себя в зеркало. На правой стороне лбать пятно, попыталась смыть. Больно. Это не пятно, это синяк. Ноги тоже все в порезах и ссадинах, особенно колени. Она лезет в ванную, гибким надломанным душем быстро смывает себя, что может, не вытираясь, снова к зеркалу чистит зубы. Сразу вытирается, натягивает треники и олимпийку. Самое удивительное, что за все время утренних процедур девочка так и не смогла толком вспомнить, что ей снилось. Подземелья, жуки, старики с противными мошонками. Расплывающиеся образы, неясные тени. Кажется, голос какой-то. Порезы и на теле, грязное белье на полу возле ванны. Об этом она не раздумывала. Ни времени, ни желания у нее не было. А если честно, ей не хотелось все это вспоминать. Уж очень в том сне все было неприятно и... натурально. Света вышла из ванны и сушиться не стала. На улице еще не холодно. Быстро прошла в прихожую. Во-первых, торопилась, а во-вторых, не хотела встречаться с сиделкой мамы. Мальчишки уже обувались в прихожей. Они молодцы, самостоятельные. Мальчишкам только шестой год, но они почти всё могут делать сами. Им только нужно напоминать. Она быстро надела свои старенькие беговые кроссовки nike Они самые нерванные из всей её обуви. Проверила ключи от двери в кармане. Отворила дверь. «Выходите». Колька играет с обувной ложкой, представляя её мечом или саблей. «Коля, не балуйся, выходи давай». Девочка отбирает у него ложку, вешает её на вешалку и выталкивает братьев за дверь. «Пошли быстрее, а то опоздаете на завтрак». Но она не успевает выйти. «Света!» Это Иванова, одна из маминых сиделок. Она стоит в коридоре, как всегда недовольная. «Доброе утро, Ольга Александровна», — говорит Светлана. «Ты там не задерживайся нигде. Мне нужно уйти вовремя». Сухо говорит сиделка и скрывается в маминой комнате, даже не дождавшись ответа девочки. Света выходит на улицу немного раздраженная. Иванова грубая, всегда недовольная, девочки иногда хочется сказать ей что-нибудь в таком же тоне, но этого делать нельзя. Папа просил не ссориться с ней. Она может уйти в любую минуту, а другую сиделку с опытом за 220 рублей в час в Петербурге сейчас просто не найти. Он и так едва уговорил её поработать за эту цену до ноября. До ноября. То есть полтора месяца, а там придётся либо платить ей больше, либо искать новую. Светлана догнала мальчишек. Они уже свернули в арку. Братья сами знали, куда идти. 75-й детсад был совсем недалеко, лишь пройти по диагонали большую детскую площадку, и за ней был такой же дом, как тот, в котором жила Света. Можно было бы отпускать братьев и самих ходить в садик, но папа просил провожать их. Света была не против. Ей было не в тягость. «Света...» — начал Колька, и она уже знала, о чём пойдёт речь. Она иногда их забирала раньше, но это лишь тогда, когда дома был ужин. «Нет», — сразу ответила девочка. «До ужина я вас забирать не буду». Братья, как и все дети, не любили свой садик. Они ещё немного поконючили, но, видя, что у старшей сестры сейчас не то настроение, смирились. Дальше шли, уже общаясь между собой. В садике многих мам Света уже знала, здоровалась с ними. У Макса на рубашке манжеты совсем обтрепались, да и рубашка сама ему мала. У Коли дела с одеждой обстояли не лучше. Кажется, одна из мамаш обратила на рукава Максима внимание, когда тот обрывал с них нитки. Света перехватила её взгляд это та отвела глаза. Девочка и сама всё знала. Дома вокруг Парка Победы всё сталинские, престижные, бедных тут нет. Колька и Макс в группе одеты хуже всех. Это сразу бросалось в глаза. Мальчишки меж тем переоделись и убежали в группу, с ней не попрощавшись. Света убрала их одежду в шкафчике, аккуратно всё сложив, спрятала туда же их уличную обувь и ушла. У неё ещё были дела. Прежде чем вернуться домой, ей нужно было забежать в магазин, купить еды на завтрак себе и папе. Он должен был скоро прийти со смены. Иванова её уже ждала. Уже собралась. Стояла всё с той же недовольной миной на лице и рассказывала. «Судороги были, рвотных спазмов нет. Давление под утро ушло за 160, я сбила. Переворачивала её два часа назад. Ещё часа полтора так может полежать. Приёмники я опорожнила, помыла. Полость рта обработала, нос тоже. Промежности и подмышки обработала, но завтра её нужно будет мыть полностью». «Мы с папой сегодня по помоем», — отвечает Света. «У него сегодня свободный день». Иванова подходит к прикроватной тумбочке, на которой лежат все мамины лекарства, стучит пальцем по большой упаковке с ампулами. «Три ампулы осталось!» Светлана кивает. «Лекарство дорогое, 12 ампул, 2600 рублей. А упаковки не хватает и на месяц. Вообще-то все лекарства для мамы они получают бесплатно по федеральной программе». Но лекарства расходуются быстрее, чем положено, их приходится докупать за свои, на это уходит много денег. Почти столько же, сколько и на сиделок. Они с папой уже не раз садились считать деньги, ища способ сэкономить хоть чуть-чуть, но им уже не на чем экономить. Двух пенсий, маминой и папиной, и того, что папа зарабатывает, работая на двух работах, не хватает. Когда маму перевозили из больницы, пришлось взять кредит, чтобы купить для мамы медицинскую кровать. Кровать купили через объявление, хорошую и недорогую. А вот матрас от пролежней пришлось покупать новый, дорогой швейцарский. А ко всему этому ещё пришлось купить аппаратуру контроля за состоянием больного. Целая стойка приборов, которые всё время урчали и тратили море электричества. Покупали их тоже с рук, все они уже были в употреблении, аппаратура была китайская. Папа сразу понял, что она не очень хорошая, называл её китайским барахлом. Эти приборчики папиным словам соответствовали, барахлили. К ним часто приходилось вызывать мастера. Но сейчас всё работало. Пульс, дыхание, давление, температура мамы была в норме. Ну, если температура в 36,1, а пульс в 58 можно считать нормой. Ольга Александровна на прибор сегодня не жаловалась. Она и девочка стояли возле кровати. Ивановой Светлана годится во внучке. Эта крепкая и недобрая женщина считала, что папа пользуется своим тяжёлым положением, её добротой, чтобы не доплачивать ей. Она обещала уйти и дала папе время найти другую сиделку. Её губы либо вытянуты в нитку, либо уголки их опущены вниз. Всякий раз, как только это возможно, она демонстрирует Светлане своё неудовольствие и всё время считает дни, когда истечёт их с папой договор. Сейчас же она, больше не сказав девочке ни слова, не попрощавшись, поворачивается и выходит из комнаты. К хлопает дверь. Ушла. Светлана подходит к кровати матери. Мама всё ещё красива, только кожа чуть жёлтая. Но Света к этому привыкла. Привыкла и к тому, что мама похудела, к тому, что кожа у неё всегда прохладная. Первые разы, когда с головы мамы сняли повязки, Света была в ужасе от того, что видела. Девочка не могла смотреть на левую часть головы матери, ту часть с завязком и над ухом, что была смята и где кожа была вся стянута грубыми толстыми нитками и вымазана какой-то мазью. Но теперь там снова отрасли волосы. Росли они клоками, были редкими. Но если не приглядываться, то вмятина на голове уже не бросалась в глаза. Светлана заметила, как у мамы под веками движутся зрачки. Нет, Свете это не показалось. Она была уверена, что видит это. А ещё она здоровалась с мамой. Брала её правую руку, сжимала её и говорила. «Мама, это я». Мама всегда узнавала свою дочь едва-едва заметно отвечала рукопожатием. Вот как и сейчас. Ни папа, ни кто другой маминого рукопожатия не чувствовали и смотрели на Светлану, как на выдумщицу. Но Света точно знала, что мама ей отвечала. Просто мама отвечала только ей. О! Снова зрачки под веками дёрнулись. Врач говорил, что это хороший признак. Светлана очень злилась на братьев. Тумаками и подзатыльниками загоняла их в мамину комнату, чтобы они хоть иногда навещали её. Она не могла понять, почему мальчишки почти никогда сами не заходят туда, не говорят с мамой, не прикасаются к ней. Папа объяснял ей, что они почти её не помнят, уже второй год пошёл, как это произошло. Им тогда было чуть больше четырёх лет. Но это объяснение девочку не удовлетворяло. Она гнала мальчишек к маме, пусть хотя бы поздороваются с ней, и не дай им бог не послушаться её. Света, конечно, их любила, но могла быть и строгой. Братья это знали.